Миссия в облачной башне Задаваясь вопросом, зачем ведьмам могло понадобиться кольцо Стеллы Блум решила сходить в библиотеку и почитать про него Этого момента пришлось ждать несколько дней Потому что профессора нещадно нагружали домашкой и новыми знаниями Но, наконец, настали выходные И Блум засела за книги Повезло ей далеко не сразу но какие-то сведения о кольце отыскать все же получилось. Меч власти и часть наследства солярий, он был создан много лет назад из камня, который осветил поток света священного огня дракона, что создал все волшебное измерение, а затем бесследно исчез. Блум перевернула страницу в надежде узнать подробности, но ничего не нашла. Она просидела в библиотеке еще несколько часов, но тщетно. Негодуя девушка убрала книги на полку, ей толком ничего не удалось отыскать. К тому же теперь еще и мысль про дракона не давала покоя. Она чувствовала, что все здесь не так просто, иначе бы Трикс не стала так упорно охотиться за скипетром Стеллы. Дракон не похож на простую легенду. Пробормотала она себе под нос, выйдя в коридор. «Вы про священного огненного дракона?» Спросил мягкий голос сзади. Вздрогнув, Блум обернулась. Перед ней стояла директриса Фарагонда в бело-фиолетовом костюме, с юбкой-карандашом и с неизменной прической, напоминающей пышную сладкую вату. «Да, я искала о нем информацию в библиотеке. «Но ничего толком не нашла», — призналась Блум. Фарагонда улыбнулась ей, после чего предложила поговорить в своем кабинете. Юная фея согласилась. Через некоторое время Блум с осторожностью вошла в прямоугольную комнату с панорамным окном, зеркалом, широким столом и несколькими стеллажами с книгами. Никаких излишеств. Блум заняла стол напротив Фарагонды и в ожидании на нее посмотрела. Это довольно длинная история Парагонда щелкнула пальцами И на столе появились пара чашек и чайник Перемещаясь по воздуху, он сам разлил им ароматный чай Угощайтесь, а я начну Сначала не было ничего А потом из темноты возник яркий свет Блум пригубила чай с бергамотом Так появился великий дракон. При помощи своего огненного дыхания он создал множество разных миров и распространил жизнь, свет и тепло по всей Вселенной. Но в какой-то момент он устал и решил отдохнуть на планете Домино. «Домино?» — смутившись, перебила Блум Фарагонду. Простите, но на уроках нам рассказывали, что это холодная и полностью вымершая планета. Сейчас да. Но раньше это место было одним из самых прекрасных в измерении. Три темные ведьмы-прародительницы навсегда погасили священный огонь. Домино после этого сильно изменилось. Печально ответила Фарагонда. Блум удивилась, но замолчала. Такое на земле было бы и представить сложно. Скажите, почему вас так интересует священный дракон? Вдруг спросила Фарагонда. Блум замялась, но не рассказывать же ей про истычку с ведьмами, еще чего доброго накажет. Простое любопытство. Для меня тут все так ново, затараторила Блум. Директриса, понимающе кивнула Не дожидаясь новых неудобных вопросов Блум поблагодарила ее и поспешила уйти Вечером того же дня разразилась гроза И под ее шум Блум рассказала подругам обо всем, что узнала «Мне все равно, зачем Скипетр мог понадобиться ведьмам Я просто хочу вернуть его!» Заявила Стелла «Согласна, нельзя им его оставлять!» «Нам стоит напасть первыми!» Так решительно кивнула. «Нам не победить Айси, Дарси и Сторми!» Заметила Флора. «В честном бою?» «Нет». Блум хитро улыбнулась. «У тебя есть план?» Уточнила Муза. «Мы проберемся к ним через те проходы, по которым они в прошлый раз попали в Алфею», с улыбкой ответила Блум. Девушки согласно кивнули, им осталось лишь дождаться комендантского часа. Около облачной башни погода была совсем не лучше. Трикс сидели вокруг кольца и пытались вытащить хотя бы частичку нужной магии. Но внезапно раздался взрыв, ведьм рашвыряло в разные стороны, а кольцо упало на пол. «Не может быть!» «Нет!» — рявкнула Айси, подскакивая на ноги. «Глупое кольцо!» Может, оно и мощное, но... У Дарси не хватило духа закончить предложение, и за нее это сделала Сторми. «Нет там никакой силы дракона!» «Замолчи!» — крикнула Айси. «Мы столько сил вложили, чтобы получить скипетр! Не смей говорить мне, что это все не имело смысла!» Айси подняла кольцо с пола и швырнула его в стену. Ее переполняла злость. Но не признать правдивый слов сестер она не могла. «Сила огня дракона все равно будет нашей, даже если нам придется начать все сначала!» Разочарованно произнесла она. «Не знаю, как вы, но мне надо развеяться, иначе окончательно взорвусь! Предлагаю пойти устроить кому-нибудь пакость. Это всегда улучшает настроение», сказала Сторми. Айси и Дарси согласно кивнули и Трикс покинули комнату. Винкс тем временем успели осторожно спуститься в туннели и пройти уже почти все расстояние до облачной башни по грязи. «Ты уверена, что мы правильно идем?» спросила Флора Блум, которая вызвалась идти первой. «Да», — без капли сомнения в голосе заявила она. Впереди показалась стена. Блум положила на нее руку и та с легкостью разъехалась в стороны Они вышли в темное помещение Которое тускло освещали факелы на стенах Ублом поползли мурашки по спине Ну и местечко Кажется, мы на месте Поморщившись, сказала Стелла Почти на месте Поправила ее Текна Указав на высокую лестницу Нам нужно выше Тяжело дыша Девушки поднялись на самый верх «Куда дальше?» Спросила Флора Блом прислушалась к своему чутью И свернула в правый коридор Со множеством дверей А затем прочитала Ближайшую к ней табличку Мирта и Люси «Сюда!» Позвала их муза, указав на дверь С именами Трикс Винкс кивнули и вошли внутрь Темно-синего-холодного помещения С тремя кроватями Ведьмы оказались теми еще грязнулями Всюду лежала пыль, а пол был услан их одеждой К счастью, самих хозяек на месте не оказалось Поэтому фии разделились и начали искать кольцо «Нашла!» Спустя несколько минут радостно воскликнула Стелла Вытаскивая его из горы хлама «О, мое родное, я так по тебе скучала» Стелла надела его на палец «Теперь уходим!» А то мне здесь не по себе, сказала Такна. Девушки направились к проходу, но выход на лестницу оказался закрыт. Давайте я нас перемещу, предложила Стелла, снимая кольцо. Нет, стой, резко сказала Блу. Наша магия может пробудить защитные механизмы облачной башни. Будет лучше, если никто не узнает, что мы были здесь. Давайте поищем другой выход. Подруги согласились с ней. И отправились дальше по левому коридору Путь привел их в темную библиотеку Глаза потихоньку начали привыкать к освещению Но контраст со светлой алфеей оказался поразительным Муза вытащила одну из книг и открыла ее Девочка слепил яркий свет Поэтому фея музыки тут же поспешила захлопнуть книгу Подруги встретили ее недовольными взглядами «Поняла!» «Ничего руками не трогать!» — с виноватым смешком сказала муза. Они еще не знали, что эта книга дала знать об их присутствии в библиотеке директрисе облачной башни «Гриффин». Посмотрев свой шар, она увидела в нем фей. От этой картины на ее губах заиграла улыбка. «Какая прелесть! Думаю, нам стоит оказать им теплый прием!» Лукаво произнесла она. Тем временем девушки пошли дальше вглубь библиотеки, пока Блум не заметила на пьедестале цветастую книгу, которая тут же привлекла ее внимание. Она подошла поближе и увидела на ней свое имя. Что это значит? Ого, только посмотрите: здесь хранятся книги обо всех волшебных существах, включая ведьмы фей. С восхищением произнесла Флора, указав на книги, украшенные разнообразными именами. Блума хватило жгучее любопытство. Она практически ничего не знала о своей магии. Что если в книге она найдет ответы на интересующие ее вопросы? Блум приготовилась открыть ее, но внезапно из нее выросли черные плети и обвели ее руку. Она закричала... И вместе с тем по библиотеке Прошелся жуткий громогласный смех директрисы Сумев кое-как освободиться Блум отошла на пару шагов назад Проход за ними отрезали переместившиеся стеллажи «Пойдемте отсюда!» Сказала муза, схватив Блум за руку и потащив дальше Блум с тоской посмотрела на книгу Кажется, время узнать все секреты Еще не пришло Девочки побежали между стеллажами и уперлись в тупик. Выбора нет. Стелла сняла кольцо и попыталась призвать скипетр, но он не отозвался. «Техносила!» — сказала Текна, тщетно пытаясь пробить стену. Пора действовать более решительно. Девушки сосредоточились, позволяя магии трансформировать их в фей. После этого они одновременно атаковали стену, и прорвались в коридор. Из всех углов начали выползать десятки противных темно-зеленых существ, представляющих собой помесь паука, клопа и таракана размером с собаку. Феи попятились, возвращаться в библиотеку не вариант, а значит, придется драться. «Отвлеките их!» – попросила Флора. Девушки сосредоточились и создали щит. Когда одно существо погибало, то из пепла сразу появлялись двое. Флора, наконец, накопила достаточной энергии и создала огромное животное, похожее на муравьеда, который начал тут же поедать этих существ. «Отличная идея!» – похвалила ее Блум. Флора нежно улыбнулась. Враги, впрочем, сдаваться так просто не собирались. Они скучковались, слиплись, и превратились в неведомое огромное создание. Феи быстро полетели по коридору прочь от монстра, но наткнулись на очередной тупик. Им оставалось лишь приготовиться к атаке монстра. Поэтому, как только он вышел из коридора, они совместной магией подорвали его. Впереди материализовалась дверь, феи переглянулись, но другого выбора у них не осталось. На свой страх и риск они вошли в комнату, заполненную старым хламом. Девочки поморщились от вони, послышались приглушенные шаги тонких ножек. Жуки вновь нашли их. «Мне это надоело!» – заявила Стелла, начиная сосредотачиваться. «Погоди! Солнечный дождь!» – сказала Стелла, осветив комнату яркими лучами. Жуки исчезли, но зато начался пожар. Винкс стали спинами друг к другу. «Спасибо, Стелла!» – проворчала муза. Дым начал быстро заполнять комнату. Дышать становилось все труднее. Если они прямо сейчас не найдут выход, то могут серьезно пострадать. Блум смотрелась, но ничего не увидела. Из-за дыма ее глаза начала застилать пелена слез. «Блум?» Вдруг услышала она тихий ласковый шепот. «Иди сюда, я выведу вас отсюда!» Блума сама не поняла, как отделилась от подруг и подошла к стене. Огонь расступился и показался крутой туннель, уходящий вниз. «Это что, выход?» Огонь разгорался все сильнее. Вариантов не осталось. «Девочки, все сюда!» — позвала их Блум. Винкс тут же подошли ближе. «Как ты?» «Сейчас не до вопросов! Прыгайте!» скомандовала она. Друг за другом они залезли в туннель и покатились вниз. Приземление вышло жестким. Они свалились друг на друга прямо в тот проход, которым воспользовались для вылазки в облачную башню. Как только опасность миновала, подруги тут же расспросили Блум про ее находку в огне. «Я не знаю... «Как у меня получилось найти туннель?» «Мне о нем сказал какой-то голос», — ответила она. «Главное, что он вывел нас из горячего местечка», — сказала Стелла, и девушки рассмеялись. «А еще мы забрали кольцо. Миссия удалась». В Алфею они вернулись, когда рассвело. «Спать хотелось. Невыносимо. Хорошо хоть, что впереди выходной». Девушки дошли до своей комнаты и застыли, обнаружив там Фарагонду и Гризельду. «Вам явно нравится нарушать правила, леди», заявила последняя. «О нет, теперь ее действительно могут отчислить». Блум потупила взгляд. О поступке она не сожалела, но все равно почувствовала себя виноватой под взглядом Фарагонды. «Этим утром...» «Я получила сообщение директрисы облачной башни о том, что несколько учениц Алфеи влезли к ней в школу. Как вы это объясните?» Блум впервые видела Фарагонду такой злой. «На самом деле...» Блум не смогла сказать хотя бы что-то, что могло их оправдать. Ее подруги же вообще ни звука не издали. «Причины не важны! Их следует строго наказать!» – произнесла Гризельда. «Я предлагаю запретить им выходить из школы и забрать у них волшебные силы!» Блум почувствовала, как у нее сжимается сердце. Она только начала привыкать к своей магии, поэтому лишиться ее сейчас показалось ей просто ужасным испытанием. «Почему бы и нет?» Парагонда щелкнула пальцами Винкс окружил свет Блум почувствовала Как ее магия утекает Сквозь пыльцу Спустя секунду она стояла уже Совершенно опустошенная Руки затряслись А глаза защипала от слез Ну уж нет Она не станет плакать по этому поводу Директриса хотя бы не сказала Что сделала это навсегда Да и из Алфея их не исключила Значит все не совсем потеряно.